Где взять капитал? Люди любят жаловаться на нехватку средств для инвестиций. Они заблуждаются. Почти каждый второй человек сидит на мешке с деньгами и не осознает этого. Опишу ситуации, очевидцам которых я стал. Пример диалога с одним из моих друзей. Друг. Инвестиции? Мне нечего вкладывать. Я. А что у тебя есть? Друг. Ничего. Я. Точно? Уверен? На чем ты сюда приехал? Друг. На собственной машине. Я. А есть еще имущество? Друг. Ну, доля в квартире. Я. Тачка сколько стоит? А доля в квартире? Друг. Машину можно продать за 500 тысяч рублей, долю за 3 миллиона. Но не все так просто. Я. У тебя 3,5 миллиона закопаны в пассивы. Это 20 тысяч рублей в месяц с дивидендами. Уже сейчас. И отнюдь не нулевой шанс удвоить или даже утроить этот капитал в ближайшие годы. Поговорим об альтернативных источниках создания первоначального капитала. Приватизация. По данным Ростата в России сейчас более 30 миллионов приватизированных квартир. Гигантское наследие СССР. Каждый второй житель Российской Федерации, по сути, миллионер. У некоторых семей даже несколько квартир. В лучшем случае они сдают лишние метры и получают ничтожный доход. В худшем ничего не делают. Приватизированная квартира – отличный источник формирования капитала. Переезд. Семья пенсионеров сидит в дорогущей трешке, расположенной в центре Москвы, и жалуется на низкий уровень жизни. Но ничего менять они не хотят, привыкли. Хотя могут без проблем продать свое жилье и уехать в трешку на окраине, а разницу положить в надежные ценные бумаги. Дельта может превысить 15 миллионов рублей. Это более 100 тысяч рублей дивидендами ежемесячно. Отказ от собственной недвижимости. Мой пример. В 2019 году я продал свое последнее жилье. Взял калькулятор в руки и посчитал, что аренда похожей квартиры будет намного выгоднее. А вырученный капитал лучше разместить в дивидендных акциях и облигациях. Идея окупилась уже в 2020 году. Предупреждение. Не повторяйте мой трюк, пока не получите хотя бы пятилетний опыт инвестирования. Ремонт под себя плюс продажа. Этот способ похож на мой, только более продвинутый. Человек покупает жилье в локации, которая ему по душе. Делает там ремонт под себя, продает квартиру. Но с одним условием. После продажи подписать жесткий договор аренды. Покупатель должен сдать ее бывшему хозяину по рыночной цене. Вырученные средства идут на развитие успешного бизнеса и на инвестиции. Капитал увеличивается, денежный поток растет. Жена и дети, кстати, тоже довольны. Продажа долей. Семья из трех человек, мама, папа, ребенок, распадается. После развода остается трешка. Каждый из членов семьи владеет одной третьей доли. Мама и ребенок остаются жить в квартире, папа вынужден переехать. Они могут разменять трешку на двушку. Мама с ребенком почти ничего не потеряют, а бывший муж реализует долю. Вырученные деньги инвестирует, дивиденды и купоны будет отправлять на выплату алиментов. Все стороны счастливы. Дорогая тачка. Диалог накануне кризиса со знакомым. Человек не бедствует, высокая зарплата, жилье в престижном районе, спецшкола для детей. Я. Скоро возможен кризис, есть возможность неплохо заработать на нем. Знакомый. «Откуда же я возьму деньги?» «Я. У тебя ленд-крузер почти новый. Сколько он сейчас стоит?» «Три миллиона, небось. Продавай и пересаживайся на такси. Или купи что-нибудь поскромнее». Знакомый. не Друзья не поймут. Я должен выглядеть солидно». Каждый делает свой выбор. Или понты, или жизнь с капитала. Выход из жилого бетона. Еще один кейс. Снова развод. Жена по закону откусывает у мужа квартиру сдает ее в аренду под 5% годовых. Разбираться в инструментах инвестирования не желает, а ведь уже прямо сейчас она могла бы выскочить из жилой аренды и на вырученные средства купить себе дивидендных акций. Текущая доходность 8% годовых. Тело капитала почти наверняка будет расти быстрее стоимости однушки. Альтернативный вариант ⁇ переложиться в бумажную коммерческую недвижимость, сбив. Тело капитала там почти не будет расти, зато доходность 10-11% с момента приобретения. То есть вместо своих 30 тысяч рублей она могла бы получить вдвое больше. Уход за больным мужем. На этом кейсе не будет рассуждений об этике, только цифры. Есть дядечка, он безнадежно болен. На старости лет находит молодую жену, добрую, заботливую, но без денег. Девушка ухаживает за ним несколько лет, а он обещает переписать на нее единственную квартиру. Но у нашего старика есть наследники, которые не собираются уступать. После смерти отца семейства они обязательно начнут судебные разборки. Жена может упредить этот момент, повлиять на составление завещания так, чтобы никто из родственников не был обижен. Договориться с ними о продаже долей по рыночной цене сразу после смерти и вытащить оттуда приличный капитал. Возможно, вы узнаете себя в одной из этих историй. Как видите, большие деньги зачастую лежат у нас под ногами, но пользуемся мы ими обычно бездарно или вообще не пользуемся. Важно! Данные приемы можно повторять только после изучения матчасти, литературы и семинаров по инвестициям, иначе высоки шансы разориться. Вы отнесете деньги в новые пирамиды или откроете дурацкий бизнес, ресторан, барбершоп, салон красоты, что там сейчас модно открывать. От соблазнов и глупостей могут уберечь только знания.